Охотник Время шло, шло и шло, и Альдо втонул в этих бесконечных секундах, минутах, часах. Сколько прошло, он не знал, за окном темно, в квартире тоже. Наверное, следовало бы зажечь свет. Наверное, следовало бы поесть. Наверное, следовало бы найти в себе силы, чтобы жить дальше. Как жить? Как-нибудь. Он ведь дышит и думает, значит, живет. Но, боже мой, до да чего же больно. А та, которая принесла с собой боль, следит за ним. Егор чувствовал на себе ее взгляд. Пустота. У нее вместо глаз пустота. И он, заглянув однажды в эту пустоту, не сумеет вырваться из ее цепких лап. Ведьма. Она сказала, будто она ведьма. Что ж, Альдов готов поверить. Сейчас он готов поверить во все, что угодно, лишь бы боль ушла, а она не уходила. Юлька умерла. Его Юленька, его доченька, его чертенок, а он так и не съездил с ней в Диснейленд, в Париж, в Лондон тоже, в Рим. Он никуда с ней не съездил, не хватало времени. Теперь же, когда Юля не стало, Альдов не знал, что с ним делать со временем. Его вдруг стало слишком много. Может, Анастасия Первой нарушила хрупкое равновесие, сложившееся утром. Тогда он замолчал, а она не мешала. Что ей теперь надо добить? Может, это не та Юля? Может. Мысль походила на спасательный круг. Конечно, это не та Юля, это совсем другая девочка, до которой Егору нет дела, а его собственная дочь жива. Я ничего о ней не знаю. Ведьма встала с дивана и подошла к окну. Одной рукой она гладила стекло, а другой прижимала к животу грязного плюшевого медведя. Только имя. И еще она рассказывала, будто ее отец обманывал мать. У него были любовницы, и он не пытался скрыть этого. А мать убежала и забрала девочку с собой. Они укрылись в милосердии Господнем. Юле там нравилось. А мать, каждое ее слово, убивала хрупкий росток надежды. Все правильно. Он обманывал Тому, и любовниц не скрывал. Точнее, пытался, но поскольку врать не умел, попытки не удавались. И Тома наверняка все знала. Умерла. Юля говорила, что ее мама умерла. Заболела, а там... там ведь не лечит. Если Господь захочет, то... Анастасия замолчала, прислонясь лбом к стеклу. Что она там увидела? За окном ничего нет. За окном ночь. «Значит, и Тома умерла». «Тома? Я не знаю, как ее звали. Юлия не сказала, а я приехала позже». «Понятно». Снова молчание. Егор слушал дыхание, биение сердца и заунывный скрип за окном. Старый тополь танцевал на ветру и тысячу других звуков, от которых невозможно спрятаться. Боль отступала перед этими звуками. А на освобождающееся место тяжелой болотной жижей вливалась ненависть. Скоро, совсем скоро, боли не станет. Зато ему придется научиться жить в этом болоте. Ничего, он научится. И отомстит. Всем, начиная с ведьмы. Она рядом, Егор не позволит ей убежать. Она тоже виновата.